Глава восьмая. Встреча на высшем уровне. Ну что, наелся? Тоном заботливой мамочки поинтересовался мой приятель у своей жертвы. Майк торопливо закивал, с поглядывая на своего соседа по столу. Кажется, он только сейчас понял, с кем связался и чем это грозит. Демоны вообще часто увлекаются. А уж если начали делать пакости... В общем, остановить кого-то из нас, когда мы изволим развлекаться, задача непосильная. И если это не столько развлечение, сколько исполнение взятого на себя долга, спасайтесь, кто может, ибо попадет и вашим, и нашим. Извините, мы вам не мешаем?» — поинтересовалась одна из владычиц Дроу. Ее тоном можно было морозить в воду в особо жаркие дни, но Рыш этого словно и не заметил. Вместо того, чтобы ответить колкостью на колкость, он чуть повернул голову к темной леди и, улыбнувшись своей фирменной улыбкой, покоритель сердец произнес «Ни в коем мере драгоценная! Ваша красота великолепно вписывается в интерьер!» Я, невольно хмыкнув, тут же закусила губу, чтобы не рассмеяться. Констант умеет делать комплименты, но и оскорблять он умеет так, что не подкопаешься. Сейчас мой приятель весьма изящно обозвал одну из владычиц неприметной серой мышью и попросил ее молчать, как и подобает нормальному предмету обстановки и все это с такой обольстительной улыбкой, что темная леди даже чуть покраснела. «И все-таки мы будем вынуждены просить вас оторваться от Майселя хоть на время, как бы сложно это ни было», предвидя возможные возражения, сурово произнесла та дроу, которую я еще в самом начале приняла за главную. Рыж неопределенно пожал плечами, но все-таки соизволил полностью повернуться к темным владычицам. К сожалению, как и жриться до того, они явно не собирались представляться. А различать их как-то для меня было еще довольно сложно, из-за скудного освещения и однотипности их нарядов и причесок. Хоть по номерам часов. Что ж, если этот вопрос мы прояснили, то, думаю, следует переходить к следующему. Это дитя, небрежный жест рукой, в сторону сидящей на коленях у Сабриса Чье оно? Мое. Без колебаний ответила я. В конце концов, ответственность за ли я действительно взяла на себя, а был обряд или нет, дело десятое. Но ты даже не эльф, брезгливо сморщив изящный носик, бросила одна из владычиц. Судя по тому, что сидела она с самого края стола, свой пост она заняла не так давно. Думаю, молодостью уже объяснялась и этого пьющая несдержанность в высказываниях. Во мне четверть их крови... «Этого оказалось достаточно, чтобы в свое время мне подарили эльфийское имя», – спокойно пояснила я. «Это не объясняет появление ребенка нашего рода», – не удовлетворившись подобным ответом, вновь вступила в беседу старшая из владычиц. Я неопределенно пожала плечами. Тут мне сказать было нечего. Даже если бы от этого зависела моя жизнь, я бы не смогла объяснить, каким образом эта девочка была введена в мой род за подробностями к маю. Это он проводил ритуал. Ушла от ответа я. Майсель, владычица, недовольно глянула на нашего дровенка. Судя по всему, к верному ответу она уже пришла и сама. Но так как он ее устраивал мало, решила продолжить допрос. Все верно. Это я ввел девочку в рот, нисколько не смутившись, произнес жрец. А леди Грейви и Гранур любезно мне в этом помогли. Основание. От этого тона у меня мороз пошел по коже. А ведь она даже не думала повышать голос. Да и весь вопрос состоял всего из одного слова. «Старый долг», – спокойно ответил Майси. А потом внезапно улыбнулся столь светло и мило, что у меня в груди защемило. «Эта девочка станет достойной наследницей рода Эллей». «Ох, что после этого было!» На какой-то миг все находящиеся в столовой зале Дроу застыли. Даже жрицы, прислуживающие за завтраком, замерли на полпути. А потом все слаженно повернулись к Лео и уставились на нее, так, словно узрели свою богиню во плоти. «Хм, кажется, моя ба что-то говорила о возможных больших неприятностях для моих деток со стороны ушастого племени. Проклятие! Не хочется признавать, но, видимо, она снова была права. «Да чем так знаменит этот ваш род?» Спылила я, осознав, что неприятности, как всегда, ко мне подкрадываются с самых неожиданных сторон. «Он один из двенадцати старших!» – блеснула своими знаниями Сабриса. Если честно, то спрашивала я не ее. Тем более это и без лишних слов было понятно. Не думаю, что дроу стали бы поднимать шум из-за подобной мелочи. «В нем давно не рождается дочерей!» – пожав плечами, дополнил ее слова Май. И снова ничего нового я не услышала. «Издеваются они здесь все, что ли?» И, устав от того, что слова приходится тянуть едва ли не клещами, спросила я. «И единственный старший род Крис, в котором не рождались женщины уже пару тысячелетий, это род Кирины», – закончил Констант. «Я думал, ты об этом знаешь. Это же известная информация». «А я здесь при чем? «А ты, видимо, представительница тех самых, которые не рождались». — хохмил мой приятель. — Ммм, это все, что я смогла из себя выжить. — Ну, нифига себе заявочки. Кажется, Нил совсем не шутил, когда говорил, что с моей родословной только в богине. Нет-нет, я понимаю, что киринами становятся лишь чистокровные, и мне подобное счастье точно не грозит. А вот Лиа попала. И если Майсель ничего не напутал в том обряде, то эта малышка наследует мне исключительно по этой линии. Да еще ко всему прочему, она эльфийка, пусть и смесок». «Какой изящный ход!» – задумчиво произнесла владычица Дроу, а потом, жестко усмехнувшись, пояснила свою мысль. «Спасение Эль-Роу мало того, что придет с нашей стороны, так еще и будет иметь столь презираемый ими вид. И ведь от нее-то они точно не посмеют отвернуться». Ну, до эльфов далеко, а моя ба – женщина с опытом. Она не то что послов. Королей кольфийским бабушкам за цветами пошлет. В общем, если сильно не мелькать перед ушастыми, то можно будет жить. Надеюсь. Может, все-таки вернемся к первоначальной теме нашей встречи? Поинтересовалась я. Вараэль, эль я дочь до совершеннолетия точно отпускать не собираюсь. Да и после вряд ли такое случится. А потому забудьте об Бальроу. «А вы хотели обсудить что-то конкретное?» С наигранным удивлением спросила меня темная леди. «Из праздного любопытства я в такой дальний путь не отправилась бы», ответила я в том же наигранно-небрежном тоне, который задала моя собеседница. «Ясно. И чем же привлекла наша глушь одной из известнейших леди Айлета?» После такого вопроса я даже чуть подвисла. «Нет, не стану спорить. В определенных кругах я довольно известна» но не настолько, чтобы слухи обо мне дошли до подземелья Дроу. Впрочем, времени, чтобы навести справки, у них было предостаточно. Мы с Маем стали планировать это путешествие едва ли не сразу после окончания зимних каникул. Своей обособленностью. Вы хоть и проживаете под землями нашего королевства, имеете особый статус. Мы не против ваших традиций и уклада жизни, но хотелось бы более тесно сотрудничать с вами. Не думаю, что сейчас уместно поднимать этот вопрос. Мы очень долго шли к тому, что сейчас имеем. И мы не считаем, что сейчас стоит что-либо менять. Достаточно и того, что мы согласились на предложение Себастьяна Арвиша и позволили нескольким своим детям провести этот год на поверхности. И надо отметить, результаты этого смелого эксперимента меня не радуют подвела итог владычица, поочередно остановившись взглядом на каждом дроу из моего окружения. Прискорбно это осознавать, но в чем-то я была с ней даже согласна. Боевые группы в нашем институте испокон славились собственным взглядом на окружающие их реалии, а в удостоенные отдельного отношения со стороны руководства маги-боевики были вещью в себе. В общем, на месте этой леди я бы не рискнула связываться с подобными личностями и уж тем более не стала бы посылать к ним подрастающее поколение. А лично мне понравилось, как они показали себя. Ребята быстро влились в коллектив и проявили себя только с лучшей стороны, внезапно произнесла Лей Грейви. Подобной характеристики я от нее не ожидала. Я была уверена, что она не станет вмешиваться в ситуацию с учениками, чтобы раньше времени не настраивать против себя собравшихся. Их обязанностью была лишь учеба. Для создания видимости благоприятных отношений с Айлитом «У нас есть ты», – хмуро бросила владычица, даже не взглянув на нашу защитницу. Дисциплины, читаемые на боевом факультете в Институте Маготворчества и Волшебства, всегда носили объединяющий характер. Создаваемые на время обучения группы зачастую продолжает существовать и после окончания учебного заведения в том же составе в рядах вооруженных сил Айлета. Как по написанному произнесла Мегера. Впрочем, она из года в год начинает приветствие первочков именно этими словами. Предупреждает, так сказать. И я считаю чудом, что наши дети так легко влились в уже сложившийся коллектив. Ого, чудом, магическим и рукотворным. По крайней мере, тонкую сетку заклинаний, незначительно влияющих на психологическое состояние учащихся, с общежития никто не снимал. Но оставим эти манипуляции сознанием на совести Тиа. Хочется верить, что он знает, что делает. Да и за века существования на методику обучения в институте еще никто не жаловался. Вроде бы. «Твоим мнением никто не интересовался Лилия, Сухо произнесла одна из ладычек. «Тебя вообще не ждали». За последние века многие даже забыли, как ты выглядишь. У меня были причины для возвращения сестра, но их я озвучу чуть позже. В том же тоне откликнулась наша Мигера. Я же, наконец, хоть одну из 12 темных леди смогла как-то идентифицировать. Итак, недалеко от женщины, которую я уже давно считала главной, сидела старшая леди Грейви. Что ж, запомним и учтем на будущее. «Будет интересно послушать», – небрежным кивком ответила сестра нашей Мегеры. «А пока лучше вернемся к основной теме нашей беседы. Следующая вечность была наполнена ядовитыми замечаниями темных леди и их открытым нежеланием идти на контакт. Еще трижды Майселю пытались поднести что-то подозрительное, но Рыж неизменно вставал между нашим дровенком и жрицами. Причем все это он делал словно бы невзначай и случайно, чем лишь сильнее раздражал и без того не очень добрых владычиц. В результате всех этих перипетий было решено все серьезные беседы отложить на потом. В общем, спустя неопределенное количество часов, по моим внутренним ощущениям, они нас продержали за столом до самого обеда. Мы все-таки выбрались. Вот только нетрудно было догадаться, что это было лишь началом. Не сумев нас взять наскока, Владычицы старших кланов явно решили зайти с другой стороны. В замочную скважину. Лилея Грейви. «И что же тебя привело к нам? Ты же здесь уже пару веков не появлялась!» Наконец, оставшись наедине, владычица клана Грейви хмуро посмотрела на сестру. Но та встретила этот взгляд с привычным спокойствием. «Я всего лишь принесла известие о своем скором замужестве». Безразлично повела излишним плечиком Лилия. Видеть младшую сестру в церемониальном платье из паучьего шелка было необычно. Когда она покидала подземелье в клане, еще верховодила мать. Впрочем, леди Рода Грейви никогда не сидели на месте, предпочитая прокладывать себе дорогу самостоятельно, а потому известие о смене главы клана ничуть не удивляло. Ты как всегда выбрала не самый лучший момент для того, чтобы демонстрировать свой норов хмыкнула темная леди. Происходящее ее немного забавляло, да и что говорить, добавляла остроты в их устоявшуюся и довольно скучную жизнь. Только сейчас она поняла, почему мать так охотно уступила ей свое место. Интриги слишком быстро приедаются. — То есть отлучать от семьи ты меня не собираешься? — недоуменно спросила Лилея. И не мечтай, если все пойдет по первоначальному плану, то этот твой брак еще сыграет свою роль. Кто хоть у тебя в избранниках ходит? Любопытствует только ни угроз, ни гнева. Демон. Чистокровный? Более чем. И сильный? Чуть более заинтересованно. Меня он превзошел без особого труда, нехотя призналась Лилия. Что ж, тогда меня все устраивает. Думаю, наша мать также примет твой выбор. Удовлетворенно кивнула своим мыслям владычица рода Грейви. Для нее эта новость, казалась не стала чем-то изрядом вон выходящим, словно она всегда ожидала от сбежавшей на поверхность старшей сестры чего-то подобного. Вот и дождалась. Впрочем, Лилея удивила не столько это, сколько отсутствие какой-либо адекватной реакции по поводу личности ее избранника. Разумеется, она давно не жила в подземелье, а потому могла себе позволить чуть больше, чем остальные но все равно такое равнодушие поражало. Уж такое-то нарушение правил сложно было бы списать на одну лишь бунтарскую кровь в Грейве. Не смотри на меня так, я знаю, о чем говорю. Пока ты обеспечиваешь нашему роду стабильную связь с поверхностью, мы будем закрывать глаза на твои маленькие грешки. И это не мои слова, а нашей матери. Вот теперь Лилея успокоилась. Когда речь заходит об интересах клана, О многих, казалось бы, незыблемых традициях легко забывают в угоду собственной выгоде. До первого крупного прокола, разумеется. Но в двенадцати старших кланах прикрывать грешки своей родни от чужих глаз давно уже стало чем-то вроде любимого развлечения. Кстати, раз уж речь зашла о нашей матушке, то она сейчас где? Подготавливает почву среди жриц. Я же говорю, был тут у нас небольшой планчик. Лилия Грейви заинтересованно посмотрела на младшую сестру. Той явно не терпелось поделиться информацией. А почему бы и не послушать, если есть что